Иван Ахлабыстин. 14-й принцип. Глава 1. Бедняги Ленскому в зале не верили. Во всяком случае, ничто в его облике не подразумевало омурную скорбь. А на фразе "Я люблю вас, Ольга", зал испытывал больше сострадания к упомятой девице, нежели к веслазадому баритону средних лет с внешностью успевающегося аудитора.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 Абхо хочешься, хмыкнул начальник и оборвал связь. Петр Алексеевич, что нередко случается с владельцами крупных мебельных магазинов, сыл среди сотрудников салона законченным самодура и бытовым деспотом, но к Сергею он относился отнюдь неплохо. Очевидно, начальник улстил и наличие двух высших образований своего подчиненного, да и повышение зарплаты тот ни разу за два года службы не заикнулся.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 Пётр Алексеевич сидел на итальянской софе у стены, перед ним стоял хорошо одетый господин, примерно ровесник Сергея, с кожаной папкой в руках и тёмных, ни ка времени суток очках в тонкой оправе. Вот и он, радостно ткнул пальцем в подчинённого Пётр Алексеевич и преданно покосился на позднего посетителя. "Да, это я", хмуро согласился Сергей. "Чем могу быть полезен?"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 У господина Манборта дом за рубежом. Он хочет его обставить мебелью из нашего магазина. Дал предоплату за половину ассортимента. Большой, наверное, дом. Очень большой. Согласно кивнул покупатель и вопросительно взглянул на Сергея. Вы согласны? Заграничный обще гражданский паспорта у вас, Петр Алексеевич Всейфе. Помните, вы их к скерокопировать забирали три месяца назад на всякий случай. Но за несколько часов визу не получают, сказал тот, машинально меняя местами на столе письменный прибор и пепельницу. Консул сделает всё от него зависящее. У меня нашлись аргументы, улыбнулся ему адвокат. Надолго лететь? Думаю, не более 3 дней. А если я не соглашусь? Тогда я предложу вам больше. Вы умеете договариваться? А насколько больше? тысяч на 10. Фунтов, естественно. Пётр Алексеевич беспокойно заилозил по Софе. Хорошо, что на 10. А какая тогда первоначальная сумма? 50 и полное содержание. Я бы согласился на гораздо меньшую сумму, саркастично усмехнулся Сергей. Я знаю, улыбнулся ему в ответ посетитель, попутно оправляя воротник норковой дохи. Позвольте опять влез в разговор Пётр Алексеевич, но смекалистый адвокат также прервал его на полуслове. У меня в доме 200 комнат. 200, изумился начальник, но тут же взял себя в руки. Итак, Серёжа, где у нас тут сейф? У вас под столом, подсказал ему тот.